Из детства 1С Publishing и студия MDM Vision представляет Михаила Таманов Искажающий реальность. Книга восьмая. Введение. Встреча с бессмертными. Звёздная система Несси, 8-й сектор периметра Империи. Военно-космическая академия имени капитана фрегата Сюрприз-1. Император Георг I находился в крайне раздражённом состоянии и не скрывал этого. Седой полноватый монарх, заложив руки за спину, нервно прохаживался по вип-ложе трибуны, стараясь лишь ни раз не смотреть в затемнённое бронированное окно, за которым в громадном центральном зале Академии, стройными рядами замерли тысячи и тысячи курсантов-выпускников в парадной форме. Прямо снаружи была атмосфера праздника, гремела музыка, выпускники получали поздравления от преподавателей вместе с документами об успешном окончании учебного заведения. Совсем иная атмосфера царила в VIP-ложи. Офицеры, старшие преподаватели и даже телохранители императора стояли по струнке, а уж начальник военно-космической академии так и вовсе дышал через раз, боясь стать тем громоотводом, который разрядит на себя накопившееся напряжение. Особенно смущало и тревожило начальника присутствие в углу комнаты, закутанной в темные одежды невысокой фигуры. Флорианна Тон у Натари была не только ищущей правду, проверяющей честность и лояльность подданных, но и штатным палачом императора. А между тем, Георг I не молчал и продолжал высказывать своё недовольство. Он уже в весьма резких словах прошёлся по закостенелости преподавателей, обучающих курсантов давно устаревшим тактикам ведения космического боя, упомянул об общее снижении уровня подготовленности выпускников в сравнении с показателями пятилетней давности и наконец подошёл к самой острой теме. Мне казалось, что хуже прошлогоднего результата в 48% отказников быть уже не может. Но 73% курсантов, пожелавших связать своё будущее с торговым флотом, гражданскими перевозками или мечтающих о собственном бизнесе, разве для этих целей не создавалась военно-космическая академия? Вас не смущает слово военная в её названии? Собравшиеся лишь опускали головы, поскольку возразить на справедливую упрёки императора было нечего. Действительно, с каждым годом мира всё меньшее число выпускников собиралось продолжать карьеру военных, предпочитая более спокойные гражданские профессии, и переломить эту тревожную тенденцию не удавалось. И ладно бы только в Академии Несси, тогда причиной можно было бы объявить недостаточный профессионализм учебного состава, но проблема стояла гораздо шире. Во всех военно-космических академиях империи мало кто из молодых талантливых курсантов хотел провести остаток жизни в бесконечных тренировках, дежурствах и муштре. Не помогало ни повышение окладов, ни хорошие подъёмные, ни другие предлагаемые молодым офицерам бонусы, а между тем не докомплект экипажей даже в императорском флоте составлял уже 4%, в менее же элитных частях ситуация становилась и вовсе критической. Чез звездолётов, особенно тяжёлых классов с крупными экипажами, были вынуждены поставлены на длительную консервацию, а их команды перенаправлены на другие корабли. Для решения возникшей проблемы можно было, конечно, воспользоваться правом императора и своим указом насильно определить всех выпускников академии в многочисленные требующие пополнения флоты империи. Но, во-первых, исторически курсантам вот уже многие сотни лет предоставлялась свобода выбора дальнейшей профессии. Отменить эту вольность значило вызвать недовольство в среде военных и заодно расписаться в своём бессилии. Во-вторых, Георг Ройл и Нокий Тон Месфель придерживался мнения, что пользы от насильно загнанных под ружьё будет немного. Тем более, что тут, в Нессе, собрались не рядовые бойцы, замену которым найти гораздо проще, а выпускники лучшей военно-космической академии. Фактически готовые офицеры штабов, навигаторы и капитаны, прошедшие должную подготовку и получившие все необходимые для работы навыки. Чего будет стоить их верность в случае серьёзный кризис? Не переметнутся ли они при первой же удобной возможности к врагу, сумевшему предложить лучшие условия? Да, сейчас таких противников не наблюдалось, но кто мог дать гарантию, что однажды они не появятся? Гёрг первый отдавал себе отчёт, что далеко уже не молод, и несмотря на все достижения медицины и поддержку ищущей правду, его правление когда-нибудь закончится. Пусть не сейчас, но через 10, 20 или даже 50 лет, но это было неизбежно. Не вылезут ли тогда ныне притихшие претенденты от богатых и влиятельных аристократических родов, чьи права на трон империи сам Георг насильно подвинул 8 лет назад? Тогда, во время захвата тронного мира, крон-принц Георг Руэлл и Нокий Тон Месфель находился лишь на 12-й позиции в списке претендентов на трон. но под командованием прославленного флотоводца собралась армада из 60 тысяч боевых звездолетов. А авторитет победителя чужих и спасителя человечества был настолько непререкаемым, что все возможные недруги и остальные претенденты на власть предпочли склониться перед ним и расплыться в раболепной улыбке. Даже родная сестра, кронпринцесса Виолетта Ройл и Нокий Тон Месфель, чью коронацию он насильно прервал, вырвав корону империи буквально за час до церемонии, И то демонстрировало сейчас дружелюбие и лояльность. К тому же на стороне мятежного крон-принца тогда оказалось неожиданно произошедшее после захвата власти глобальное обновление системы имплантов. Как назвали ученые империи, странное изменение алгоритмов подсчета отношений между людьми, фракциями и государствами, и возникший после этого хаос. Исчезли все прежние достижения. На смену привычной всем системе отношений пришло совсем новое. С профессиями, навыками, уровнями и характеристиками. Сам Георг I получил профессию Стратег и статус Кунг, наиболее высокий из всех граждан империи, что официально закрепило его статус правителя и сняло множество вопросов. Остальные же главы родов, политические лидеры и видные государственные деятели получили более скромные статусы и на какое-то время полностью выпали из борьбы, пытаясь приспособиться к новым условиям и жить по новым правилам. Первые годы выходило непросто, не обошлось без острых конфликтов в некоторых фракциях и даже силового устранения конкурентов с более высоким статусом. Но всё это осталось уже в прошлом, и Георг I не сомневался, что вся аристократия, чьей провал он когда-то ущемил, свою обиду не забыли и не простили. Кто придет ему на смену, случись непоправимое. Его супруга-императрица Астра Ройл-Виэрда? Это было даже не смешно. Белая королева была обожаема народом империи, причем как людьми, так и представителями иных космических рас. Но на роль серьезного самостоятельного политика совершенно не годилась. 27-летняя красавица жила в своем собственном мирке, в котором не существовало никаких тревог, забот и опасностей. Создание Академии художеств или конкурс поэтов на какой-нибудь удаленной планете в системе жизненных ценностей императрицы было куда более важной задачей, чем управление огромным государством. А уж о том, что наземными войсками и космическими флотами нужно зачем-то командовать и отдавать им какие-то приказы, императрица Астра, скорее всего, даже не подозревала. «Моей сестре и не нужно забивать голову этими вопросами». Ищущая правду подтвердила, что по-прежнему с легкостью читает мысли и переживания хозяина. Для этого существуют администраторы и военные. Они абсолютно верны вашему императорскому величеству и поддержат того наследника, на которого укажет мой император. К тому же у вашего императорского величества есть Рой. Полтора триллиона разумных насекомых, которые абсолютно неподкупны и выступят на вашей стороне или на стороне вашего наследника, или скорее наследницы, поскольку у моего императора три взрослые дочери на выданье. Крон принцессы Ликанна, Джоанн и Натали занимают первые строчки в списке наследниц, и старшая из них Ликанна по всем законам империи является основной претенденткой на трон. Все это было так, но не совсем. Да, три старшие дочери подросли и стали самостоятельными фигурами, но должного веса на политической арене пока что не получили. Во многом из-за недостаточно серьезного поведения и периодически продолжающихся совершенно детских выходок. А многочисленная и сильная космическая раса Исиэков 9 лет назад действительно признала крон-принца Георга Ройл и Нокия Тон Месфиля своим новым правителем. Причем для космической расы Исиэков это не было пустой формальностью. Для насекомых правитель все равно, что матка в мураведнике, верность которой абсолютная, не подлежит сомнению». И всег доминанты, и всег мажоры, и всег миноры, и всег праймы, и все остальные подрасы сиеков пойдут за императором куда угодно и не колебайся дадут жизнь за своего лидера. Вот только Флорианна ошибалась в другом. Абсолютная верность сиеков распространялась лишь на Георга, спасшего эту космическую расу от тотального уничтожения. На его же детей, супругу, спутников и вообще других людей эта верность не распространялась. Бунт, конечно, не вспыхнет моментально после смены власти у людей. Потребуется какое-то время на появление у насекомых своих собственных лидеров с достаточным авторитетом и известностью. Но выход из еков из подчинения людей император Георг считал неизбежным. Если только на троне империи не будет находиться лидер с непререкаемым авторитетом, Вот только не императрица Астра, не три старшие дочери Георга I на эту роль никак не подходили. Подавить бунт Роя или хотя бы оттянуть срок открытого противостояния мог быть достаточно сильный флот у империи, но тут снова всплывала ситуация с недокомплектом экипажей, падением престижности военной службы и постоянно растущим недовольством граждан империи и необходимостью содержания слишком дорого обходящегося налогоплательщикам и чрезмерно огромного космического флота. Нет сильных врагов, нет угрозы для империи, все чаще и громче звучали голоса всевозможных политиков о необходимости радикального сокращения права. военного флота, до 20 тысяч звездолетов, а возможно и до 8 тысяч, поскольку и для такой армады достойного противника видно не было. На какое-то время императору показалось, что такой противник найден. Пару раз со стороны неисследованного космоса появлялись достаточно крупные флоты вторжения агрессивной расы Мелифатов, разумных паукообразных существ, некоторые усы, которых демонстрировали сильные псионические способности. Но Мелифаты оказались технологически слабее развиты, их звездолёты уступали в боевой эффективности и особенно в тактике ведения космического боя, а потому застоявшиеся без дела военные империи порвали вторгшегося противника в два счёта. Сейчас Гёрг I даже сожалел о том, что его лучшие ученицы ад Генерал Никольтон Савой настолько легко отразила вторжение милифатов, поскольку общество империи совершенно не оценило тех военных побед, посчитав сражения в далёкой системе скопления Айсар просто заурядным пограничным конфликтом. На третий раз Мелиефаты и вовсе не отважились пересечь границу. Их состоящий из 18 тысяч звездолетов флот, более крупный, чем два предыдущие, что обещало интересное развлечение, простоял несколько недель неподвижно в необитаемой системе Ро-45, позволив фрегатам-невидимкам Империи изучить их вдоль и поперек, после чего неожиданно развернулся и удалился в Освояси вглубь своей территории. Произошло это буквально пару-тройку недель назад, и Георг I до сих пор не мог отойти от постигшего его тогда состояния сильнейшего разочарования и эмоционального опустошения. Ему даже потребовалась помощь лекарей и омолаживающая поддержка Флорианы Тон у Натари, хотя для ищущей правду такие процедуры давались с большим трудом и были крайне энергозатратными. Монарх остановился перед бронестеклом и взглянул на ряды курсантов и выпускников. Тяжело вздохнул и проговорил негромко. «Объявите собравшимся в главном зале, что император не станет в этом году выступать перед выпускниками с традиционным обращением». После такого принятого им решения, Георг I даже как-то осунулся и разом словно постарел на десяток лет. «Добровольцев зачислить в мой флот и обеспечить всем необходимым, а остальные?» Монарх раздраженно махнул рукой. «Пусть катятся куда хотят. Из овец все равно не сделай сторожевых псов. Сколько их ни корми и ни тренируй». Уже на мостике своего флагмана бог войны, грозного, не имеющего равных по огневой мощи и живучести 30-километровой длины звездолёта класса Титан, Георг Ройл и Нокий Тон Месфель повернулся к своей неизменной спутнице, советнице, переводчице на язык Исиэков и просто верному другу-роботу-андроиду Бионике, единственной из находящихся на мостике, кто сохранял беззаботную улыбку на лице, резко контрастирующую с серьёзными лицами остальных офицеров штаба. «Бионика, помнишь давний спор, который состоялся у тебя в Серебряном дворце с адмиралом Никольтон Савойей непосредственно перед бунтом Красной Королевы? Насчет того, что люди – бойцы по своей натуре, и бессильного противника быстро остановятся в развитии и захереют. Конечно, помнишь, ты же у меня умница и ничего не забываешь. Так вот, согласись, ты оказалась неправа, и сбываются негативные предсказания твоей оппонентки. Мой император». Синтетическая красавица блондинка улыбалась ещё шире, продемонстрировав идеально ровные зубки. У андроидов абсолютная память, и, конечно, я помню тот разговор с И по-прежнему убеждена, что люди способны успешно развиваться и без сильного внешнего или внутреннего врага. Что же касательно нехватки военных? Хочу в очередной раз напомнить о моём предложении заменить людей андроидами. Роботов можно произвести в любом количестве, они верны приказам и способны заменить людей во многих военных профессиях. Вот именно, что во многих, а не во всех. Андроиды из-за программных ограничений не способны убивать, а профессия военных, как ни крути, предполагает это делать. К тому же, разве можно считать полноценным общество, которое не желает защищать родную страну от врагов и посылает в бой роботов? Где патриотизм у молодёжи? Где доблесть и желание славы? Где элементарная гордость человеческой расы в конце-то концов? Я могла бы долго философствовать на эту тему и приводить кучу аргументов, но у меня, кажется, появилась новость, которая может развеять хандру моего императора. Поступила свежая информация из звёздной системы скопления Айсар. Милифаты возвращают свой флот Встрепенулся и с надеждой в голосе проговорил Георг I. Нет, мой император. На 2 часа назад в системе скопления АИСАР был замечен фрегат Невидим Камелея Фатов. Модульный фрегат проекта Провокатор, однако не такой, как и мы видели раньше. И пришёл он не на минное поле возле варп-маяка, как и его горе-предшественники, а в нескольких миллионах километров от него. Вот данные с автоматических датчиков в бесчисленном множестве установленных по всей системе скопления АИСАР. Можно увидеть вектор прибытия небольшого звездолета и примерно понять точку выхода из-под пространства. По всем расчетам прибыл звездолет со стороны территории Мелифатов и вышел где-то в районе третьей планеты системы скопления Айсар. Георг Первый с недоверием посмотрел выведенные андроидом на экран данные, затем поднял на Бионику удивленные глаза. «И как такое возможно? Варп-маяки ведь стабилизируют лишь небольшую область пространства вокруг себя». И только в эту сферу возможно прибытие звездолётов. Пока непонятно, откуда у противника взялись координаты для прыжка. И как фрегат смог открыть туда варп-туннель? Надеюсь, учёные разберутся, но я не стала бы беспокоить моего императора из-за такого пустяка. Есть интересное видео с самого маяка системы скопления Айсар. Тот же милифотский фрегат типа провокатора, он через 20 минут явился к автоматическому маяку и даже забросил на него десантную группу. Враги изучили маяк, похитили одного из обслуживающих станцию роботов-андроидов и успели уйти до прибытия корабля охраны. На большом экране пошло видео. Словно из ниоткуда, буквально в километре от маяка, проявился U-образный звездолет зализанных форм с крыльями-стабилизаторами обратной стреловидности. Причем автоматические ракетные установки и турели маяка не атаковали его. Георг I остановил трансляцию и потребовал объяснения. «У него имелись правильные коды с Вачужой? Противник разобрался в нашей системе идентификации?» Нет, мой император, вражеский фрегат отключил оборонительные сооружения маяка. Направленным электромагнитным импульсом были сожжены компьютерные платы. Техники уже ведут восстановительные работы. А между тем видео продолжилось. От вражеского звездолёта отстыковался маленький катер, который в минуту достиг небольшой станции и вошёл в док. А ну-ка, приблизь изображение. Потребовал Георг и с интересом рассмотрел очертания вражеского корабля. Да, сомнений нет. Это модульный фрегат Провокатор, но только в конфигурации с парком. Редкий тип, хотя мы таких уже встречали. Вот только не знал, что с паркий способен нести стелс-систему. Но это что за хрень? Монарх указал на эмблему на борту чужого фрегата и велел приблизить изображение. Быть такого не может. Робот-андроид, обычно безошибочно распознававший эмоции хозяина, сейчас не понимала причины настолько сильного волнения и даже неожиданного воодушевления Георга Первого, но на всякий случай дала пояснение. По виду необычная насекомая или крыла тачили нестоногая со стрелковым оружием в лапах. Такое существо в моей базе живых существ в галактике не значится. Похоже на длинноносого герога с планеты HH7693, хотя у того три пары крыльев. Какой еще к черту герог? Это... Совсем другое. Споткнулся и замер на полуслове императора, после чего с нетерпением потребовал видео с внутренних камер маяка. Есть всего одно видео. Оно совсем короткое, 16 секунд, но как раз его я и хотела обсудить с моим императором. Бионика вывела на монитор картинку, и Георг I, да и многие подошедшие офицеры штаба прилипли взглядами к экрану. Из катера вышли четверо. Вот только это были не восьминоги и милейфаты, как ожидалось, а люди. Два крупных бойца в тяжелой экзоскелетной броне, настороженные, с оружием на готове. За ними шел еще один боец, более мелкий, в необычном темном бронескафандре. Этот низкорослый человек оружие из кобуры не доставал. Замыкающе шла высокая девушка, её лицо и бритву на гологолову можно было во всех деталях рассмотреть сквозь прозрачный купол шлема. Четвёрка противников прошла несколько метров по коридору, как вдруг самый мелкий из них неожиданно остановился и безошибочно точно повернул голову в тёмном непрозрачном шлеме в сторону следящей камеры, вытянул вперёд руку и изображение исчезло. Император вернул последний кадр Тёмная фигура в матовом доспехе смотрела прямо в камеру и протягивала вперёд ладонь в бронированной перчатке. Можно было увидеть серебристую эмблему фракции, различимую на груди тёмного доспеха невысокого техника, реликт, и эта надпись была сделана на русском языке. Инженер или техник, обеспечивающий проход остальной группе, сжо камеру электромагнитным оружием или псионикой, возможно, бездействуя элементов защиты маяка тоже его рук дело. Заметив интерес императора к странному персонажу, прокомментировал один из стоящих за спиной монарха офицеров штаба. "Да, наверное". Император поскорее закрыл изображение и отвернулся от экрана, не став ничего комментировать. Действительно, что он мог сказать своим подданным? Что понимает надпись на чужом языке, которую не знает даже его робот-андроид Бионика, знакомая с языками всех космических рас, с которыми когда-либо контактировало человечество Империи, что знают насекомых далёкой полумифической природы на человечество Земли и идентифицировал комара на эмблеме Вот только как объяснить собравшимся такие знания, которые в принципе не могли находиться в голове представителя древней аристократической династии и империи. Языку Георга, конечно, чесался сообщить эти наблюдения о бионике и собравшимся офицерам, но красная королева, призвавшая его когда-то в этот странный полувиртуальный мир, озвучила предельно чёткие правила поведения, которым Георг неизменно следовал все эти годы. Так вот, эти правила гласили, что мельчайшее выпадение из образа благородного крон-принца – малейшая попытка рассказать о своем прошлом до попадания в игру, и реакция могущественных наблюдателей, внимательно следящих за игрой, будет моментальной и максимально жесткой. Конец персонажу, а вместе с ним и жизни. Красная королева также соблюдала эти правила и строго следила за их выполнением другими игроками. И хотя сама Мия погибла 8 лет назад, эти правила никто не отменял. И потому Георг первый промолчал, как промолчала и его ищущая правду единственная из спутников Георга, кто знала о его земном прошлом. Флориан не хватило и одного полученного от Красной королевы болезненного урока, а тело девушки до сих пор не полностью восстановилось от полученных тогда тяжелейших травм. А теперь самое главное, Бионика разделила экран на три части и вывела три картинки. Вот та загадочная женщина, что руководит группой. А эти два изображения — компьютерная реставрация лиц с трупов, собранных после двух предыдущих с сражений с мелифатами в системе скопления Айсар, произошедших с разницей в три года. Помните, тогда среди множества восьмилапых тел было найдено несколько человеческих, и эксперты обратили внимание на схожесть двух женских. К сожалению, не сохранилось ДНК первого образца, так что подтвердить гипотезу о родстве не удалось. Но сейчас компьютерный анализ изображений показывает, что с вероятностью 99,34% на всех трёх картинках одна и та же женщина. Слова девушки-андроида вызвали ступор у всех, находящихся в штабе управления флотом. В наступившей тишине вопрос императора прозвучал особенно резко: "Мы имеем дело с клонами, возможно, или расой существ, у которых рождаются генетически схожие особи?" Выдела бионика альтернативную версию происходящего. Хотя не исключено, что перед нами сёстры-тройняшки, настолько схожие меж собой, что система распознавания лиц даёт сбой. Наблюдаются лишь соответствующие возрастные изменения. Всё-таки прошло 7 лет. Ответа мы пока не знаем. Но уже понятно, что противник отказался от показавшего свою неэффективность прямого военного вторжения и перешёл к более осторожной стратегии. Милифаты нас изучают и послали для этой цели людей Ошибка. Это не клоны, не сёстры-близняшки. Это одна и та же женщина. Я видела её в кристаллическом сне. Слова принадлежали Ищущей правду. Говорила Флориана тон у нотари очень тихо. Её голос был хриплым и сухим, словно у древней старухи, но все почтительно замолчали, поскольку сильнейшая Ищущая правду вообще крайне редко вступала в беседу, предпочитая общаться ментально лишь со своим хозяином и реже с родной сестрой Белой королевой. Вот и сейчас, с трудом выдавив пару фраз, Флорианна замолчала. «Да? И кто же она такая?» Так и не дождавшись продолжения, потребовал император. Ответила, ищущая правду уже ментально. «Она бессмертная тварь. Не знаю как, но она возрождается после смерти. Верить ей нельзя. Она служит мелиефатам и желает нам только зла. Но эта женщина не главное на фрегате. Тот человек в чёрном гораздо опаснее». Он с земли, как верно заметил мой император, и занимает там высокий пост. И он нам пока не враг, хотя и не друг. Скорее, враг врага. И кем он станет для империи в итоге, я понять не могу. Слишком много неопределенностей, да и в чтении линии вероятного будущего я не сильна. Но одно могу сказать совершенно точно. Следующую с ним на корабле девчонку, сильного мага псионика, нужно уничтожить. Она опасна. Само её существование угрожает миру и спокойствию империй. Если эта магичка весьма способна к промыванию мозгов, встретиться с вашими сыновьями, Георгом младшим и Робином младшим, в будущем неминуем раскол человечества и кровавый конфликт между вашими детьми, в котором выживут не все. Что? Глаза Георга налились кровью. Похоже, не сумев победить на поле боя, враг сделал ставку на создание раскола в империи и направил для этого своих эмиссаров. Ну что ж, вот и появилась задача для флотов империи. Перехватить и любой ценой уничтожить вражеский фрегат. Нельзя позволить ему пройти цепочкой варп-маяков в центральной системе империи. Нужно будет срочно отключить ближайшие к системе скопления АИСАР варп-маяки. Это не позволит вражескому фрегату Невидимке пройти вглубь империи. Не получится, мой император. Они уже объявились в системе ДКЕ в столице Роя. ДКЕ? Быть такого не может. Гьорк Ройл Инок, и Нокитон Месфель обернулся на огромную светящуюся голограмму в центре помещения штаба, отображающую изученную часть космоса, а также сеть варп-маяков. Между системами скопления Айсар и ДКЕ больше полутора тысяч парсеков расстояния, семь промежуточных варп-маяков. Они не могли построить прямой туннель. Флориана лишь загадочно улыбнулась, и в этот самый момент подбежавший офицер связи принёс новое срочное сообщение. Мой император, фрегат Милейфата типа Провокатор, замечен в столице Исееков, в звёздной системе Декие. проявился из невидимости возле ожидающего погрузки космического рудовоза, пытался общаться ментально с командой рудовоза. Капитан вызвал подмогу, и противник исчез, словно в пол спод поля невидимости. Прибывшие корвета охраны отстрелялись по предполагаемой точке гравитационными торпедами, но провокатор уже успел убраться с опасного места, где противник находится сейчас понять невозможно. Они уже здесь, в Неси. Включилась в разговор бионика Я получаю данные от робота-андроида, которого они взяли с собой с варп-маяка скопления Айсар. Он в активном состоянии, находится внутри вражеского фрегата и наблюдает представителей нескольких космических рас. Сейчас будет картинка. На экране возник тот самый странный техник, который ранее отключал видеокамеры на вароп-маяке. На этот раз шлем с головы он снял, так что Георг Первый, как и все собравшиеся офицеры, увидели его лицо. Совсем молодой парень, едва ли старше 23 лет, загорелый, худощавый, с коротко стриженными черными волосами. Но самым удивительным были его глаза, ярко-синие, сияющие, таких глаз у людей быть не могло. Парень поманил кого-то рукой, и в поле зрения видеокамеры андроида появилось необычное существо. Пушистая, с большими зелеными глазами и мохнатыми треугольными ушами. Больше всего она напоминала крупную прямоходящую рыжую кошку, ростом порядка полутора метров. Глядя прямо в камеру, эта кошка что-то прочирикала. Бионика встрепенулась и перевела для собравшихся. Это язык милейфатов. Они знают, что император людей Георг I видит сейчас это обращение и заверяют, что прибыли с мирной дипломатической миссией. Говорят, что представляют человечество Земли, хотят наладить контакты между разными ветвями человеческой расы, сообщают, что находятся в непосредственной близости от бога войны и просят принять их. Георг в некоторой растерянности обернулся на офицеров штаба, после чего потребовал от старшего офицера тактика данные по всем звездолетам в зоне тактического грида, от связистов же потребовал локализовать исходящий сигнал. «В радиусе 7 тысяч километров только корабли нашего флота, чужих кораблей нет». Источник сигнала определён. Находится в 17 км от Бога войны. Визуально там ничего не наблюдается. Область пустого пространства. Направьте туда звено перехватчиков. Пусть вскроют невидимку и схватят Варп дезраптерами. Не люблю играть с собеседником в прятки. Пообщаемся, но на моих условиях. Парень с синими глазами на экране лишь усмехнулся, словно услышав эти слова императора. "Ловить меня бесполезно. Я могу мгновенно переместиться в любую точку вселенной. Да и мне не составит никакого труда уничтожить перехватчики. Скажу больше, на моём звездолёте имеется оружие, способное, если и не уничтожить, то сильно повредить бога войны. Но, как я уже говорил, мы прибыли с мирной миссией и не хотим конфронтации". Звучало уж слишком невероятно, чтобы быть правдой. Георг I обернулся на свою ищущую правду, желая получить от Флорианны оценку правдивости слов собеседника. Мой император, он говорит истина правду, и по части возможностей своего корабля, и по части мирных намерений. Что ж, раз так, отозвать перехватчики. Примем посланника с земли, раз уж он настолько настойчив. Послушаем, что он нам скажет. Подготовьте большой зал для торжественной встречи, и Флорианна, ты знаешь, что делать.